Предания о совместных деяниях восьми бессмертных. Кроме отдельных преданий о каждом из восьми бессмертных в отдельности, существуют также рассказы и об их совместных деяниях. Однажды все они были приглашены к владычице Запада Си Ванму. Сам Лао Цзы согласился написать свиток, который восемь бессмертных решили преподнести богине. После пира у Си Ванму Восемь бессмертных отправились через море к Дун Вангуну, владыке Востока, и тут каждый из них продемонстрировал свое магическое искусство. Ли Тигуай поплыл на железном посохе, Джун Ли Цуань на вере, Джанго на бумажном осле, Ханьсян — в корзине с цветами, Люй Дунбин воспользовался бамбуковой ручкой от мухобойки. Цао Годзю — кастаньетами, Хэ Сяньгу — плоской бамбуковой корзиной, а Лань Цайхэ встал на нефритовую пластину, инкрустированную чудесными камнями, излучающими свет.